В это верю всем существом. 7 сентября ясная поляна. Был нездоров. нынче лучше, все борюсь с собой. Иногда лучше, хуже не бывает, и то хорошо. Соня у Маши, Андреша уезжает, ужасно видит 16 нагруженных подвод. Соломон и Сережа здесь. Работа не идет никакая. Журнал не устраивается, комментарий тридцатый. Сейчас пытался писать драму. Не идет. Записано следующее, третье. Андрюша едет один в коляске, ему кажется, да и всем почти глядящим на него, что если он едет и одет так великолепно, то он имеет и соответствующее великолепию достоинство. Я сам всегда на себе это чувствовал при хорошем платье, обстановке. Как же вредна для духовной жизни роскошь. Самое вредное без основания увеличивает знаменатель. Пятое. Источник всех бедствий, от которых страдают люди, в том, что они хотят предвидеть будущее. Сначала для себя каждый, для него работать, потом для семьи, потом для народа. Человек может только делать то, что должно, предоставляя жизни, складываться так, как того хочет высшая воля или судьба. Человек ходит, Бог водит. Зачем же дана человеку способность предвидеть будущее? И не могу ответить. Вижу, что предвидение и деятельность ввиду будущего – источник зла. И то, что это предвидение необходимо для жизни, необходимо сея семена, предвидеть, что будет лето и осень, и что они вырастут и тому подобное. Возвращусь к этому. Страница 121. 9. Ученые объяснения большей частью производят то впечатление, что бывшее ясно и понятно становится темно и запутано. Одиннадцатое. К большой драме думал о том, как изобразить доброе, хорошее существо, совершенно лишенное возможности понять христианское мировоззрение. Комментарий 31 13. Тринадцатое. Все в жизни очень просто, связано. Одного порядка и объяснение одно другим. Но только не смерть. Смерть совсем вне этого всего, Нарушает все это и обыкновенно ее игнорируют. Это большая ошибка. Напротив, надо так свести жизнь с смертью, чтобы жизнь имела часть торжественности и непонятности смерти, и смерть – часть ясности, простоты и понятности жизни. 14. К малой драме. Комментарий 32. Умирая, Федя говорит «А может быть я ошибся?» «Ну да что сделано, то сделано. Несите». Комментарии. 30. -е. С Толстого Буланджи намеревался издавать журнал «Утро». Издание было запрещено правительством. 31. -е. И свет во тьме светит. 32 второе. Живой труп. Конец комментариев. Страница 121. двадцать первая. Нынче двадцать сентября. Ясная поляна. «Все это время плохо работал. И работал там. Дело пустое». Галя Черткова пишет, что не дам ли я напечатать два начала возваний. Я начал пересматривать, и все над этим работал. В одном вписал недурное о том, что у христианских народов нет никакой религии. Комментарий 33. Все время в очень дурном, недобром расположении духа. Вспоминание о том, что во мне Бог уже не помогает. Был у Маши и у брата Сережи. Очень хорошо было у Андрюши. Жду чего-то, а ждать нечего, кроме труда, хорошего божеского труда и смерти. Здоровье слабо, последнее время тоска, знобит и жар. В эту минуту, одиннадцать часов вечера, мне хорошо. Таня уехала. Нынче от нее милое письмо. Соня в Москве. Записано следующее. Первое. Мне кажется, что как есть критический половой возраст, и многое решается в этом возрасте, так есть критический духовный возраст, около 50 лет, когда человек начинает серьезно думать о жизни и решать вопрос об ее смысле. Обыкновенное решение этого времени бесповоротно. Беда, если оно ошибочно. Нынче 5 октября Ясная Поляна. Все тем же занят. Одну о земельном труде послал, над другой все работаю был бодрый Буланже, журнал не брошен, что выйдет. Здоровье хорошо. Была тоска, но напрасно сказал, что сознание Бога в себе не помогает. Помогает Читая китайских классиков. Очень важно. Написал десять писем. Есть кое-что записать, но нынче некогда. Страница 122. 9 октября. Здоровье продолжает быть хорошо. Было много посетителей, кроме Дунаева с дочерью и Ивана Ивановича Бочкарева. Все литературные. Веселитское очень Тут Тутумианц, молодой марксист, тоже приятный. Вчера поссы и Горький. Эти менее приятные. Комментарий тридцать четвертый. Состояние духа среднее. Все кончаю. Неужели это так надо? Кажется, нынче окончательно и завтра пошлю.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 Написал у Бога, а потом выморал. Пред Богом я меньше виноват, чем пред людьми. Он сделал меня, допустил меня быть таким. Утешение только в том, что я не был зол никогда. На совести два-три поступка, которые тогда мучили, а жесток я не был. Но все-таки, гадина я отвратительная. И как хорошо это знать и помнить. Сейчас становишься добрее к людям, а это главное, одно нужно. Второе. Литераторам их трудам приписывается неподобающее им значение и важность, потому что в руках литераторов пресса устанавливающая общественное мнение. Только этим можно объяснить эти страны серьезные рассуждения критиков о значении героев, поэм, романов. Тем же объясняется и преувеличенное значение придаваемое искусству», а не все одной клики. Четвертое. Страшный неразрешимый вопрос». Как могут люди умные, образованные, католики, православные верить в нелепости церковной веры? Может быть, объяснен только гипнозом. В детском возрасте и потом в минуты подавленного состояния люди внушаются идеи, и они так крепко засиживаются, что люди потом не в силах освободиться от них. Читая прошлого года книги о гипнозе, я не нашел в них ответа на вопрос, как освобождаться от гипноза. Я думаю, что одно средство нарушение связи с гипнотизатором, естественный образ жизни и, главное, подъем в области духовной самодеятельности. Об этом надо думать, это ужасно важно. Говорят, гипнотизаторы подлежат суду за внушение поступков противозаконных, а внушение в детском, восприимчивом гипнозу, возрасте всех ужасов церковной веры не только не запрещается, но запрещается не внушение. Это ужасно. Комментарий 33 Смотри примечание 5 дневникам за 1897 год. 34. Алексей Максимович Горький приехал в Ясную Поляну с редактором журнала Жизнь Поссе, желавшим получить для журнала драму Живой труп. Толстой, не считая драму законченной, отказал ему. Поссе писал об этом посещении. Горький в этот день был не в духе, и с наполянской обстановкой ему не понравилось. Это чувствовал Лев Николаевич, которому, видимо, Горький нравился все больше и больше. Смотри по СВА «Мой жизненный путь». Москва, Ленинград, «Земля и фабрика», 1929 год, страница 188-189. Конец комментария. Страница 123